Знание своей Елена Рерих получила не в индийских или европейских востоковеческих архивах, а на спиритических сеансах, когда ей являлись владыки Шамбалы. У нас был дивный сеанс. Николай Константинович Рерих нарисовал знак чаши, змеи и перстня в круге. Этот знак для того, чтобы узнавать по нему и ответному знаку других членов в других странах. После того, как все писали, мы сидели в темноте, и стол очень быстро кружился. Замечательные стуки в столе, разные ритмы, движения. Вечером была беседа, потом изумительные манифестации ритма стола и его левитации. Вечером у нас был дивный сеанс. Велено было вызвать маму для видений, и она приехала. После сеанса мы остались сидеть в темноте, и Елена, Рерих... Рассказала, какие поразительные физические явления сопровождали их первые лондонские сеансы. На головы сидящих падал дождь спичек, монеты, носовые платки. По комнате летали металлические предметы, ковры срывались с места и летали над головой. Столик сам двигался, всем были даны монеты, талисманы. Давалось дивное учение, было проявление громадной силы. Был у них один сильный сеанс, где им были продемонстрированы разные животные. Они все сидели на диване в темноте и слышали, как по комнате прошла собака и била хвостом популу, прогалопировала лошадь, прошел слон и хоботом дотронулся до шкафа, прошла корова, летали птицы и царапали клювами овещи. Все звуки были поразительно отчетливы. Фоздик. Мои учителя. Встречи с Рерихами. По страницам дневника. Москва, 1998 год. Но предположим, что текст Снатовича не выдумка. Предположим, что действительно есть предания о пребывании Христа в Индии. Предположим даже, что предания эти родом не из XIX века, а из первого тысячелетия. Но даже это не будет поводом для торжества псевдоиндийского оккультизма над христианством. Ведь из факта наличия преданий не следует факт самого путешествия. Индийские апокрифы могут быть порождением естественного для всякого народа желания прописать святыню у себя. Русские предания поселили апостола Андрея на границе с Финляндией, на Валааме. Русские духовные стихи поют о том, как идет Господь наш Иисус Христос по святой Руси в оград Иерусалим. И рядовой русский прихожанин порой неколебимо убежден в том, что святитель Николай Чудотворец – исконный русак, и далеко не каждый христианин осведомлен о том, что апостолы вообще-то были евреями. Также и восточным народам, слышавшим о Христе, пусть даже и не принимавшим полностью его учения, хотелось найти нечто общее между его жизнью и их духовной родиной. Мусульманские сектанты показывают гробницу Христа в Ширинагаре и могилу Божией Матери около Кашгара. Знаменательно слушать, как местный индус повествует, как Христос проповедовал у небольшого водоема недалеко от базара под большим, уже несуществующим деревом. Чертков, тибетская легенда о Христе. Возникновение таких легенд есть факт, свидетельствующий об отношении индусов ко Христу и о том, что индусам хотелось бы верить в пребывание Христа на их родине, но никак не о том, что Христос сам был в Индии. Есть реальный факт, Миграции и религиозных сюжетов Например, для сюжета о чудесном строительстве дворца для царя Присутствующей в эпокрифических деяниях Фомы Индолог Ольденбург находит индийские параллели И видит в нем индийские влияния Смотри «Ольденбург. Культура Индии. Москва. 1991» Такие чисто морализирующие назидательные сказания Церковь спокойно берет себе, отметая эзотерическую космологию В Минейное житие этот рассказ вошел «Смотри жития» за 6 октября. Распространение рассказов о том или ином религиозном деятеле не требует его собственного визита в тот регион, где заново раздается весть о нем. Историки полагают, что для византийской повести о Варлааме и Иоасафи, неверно атрибутированной преподобному Иоанну Дамаскину, и жизнеописания Будды – Общим прототипом послужили популярные на Востоке рассказы о царе и его праведном сыне, входившие в состав норовоучительных сборников. Они обе имеют общий источник до буддистского происхождения. Лебедева Исследование. Повесть о Варлааме и Иоасафе. Памятник древнерусской переводной литературы XI-XII веков. Ленинград, 1985 год. У царевича Иоасафа нет ничего индийского, кроме названия его царства». Знакомство ее автора с Египтом, Грецией Но в ней нет ни одного индийского названия города или реки Ни одного индийского божества Нет ни слова о Брахманах А о местонахождении самой Индии Памятник дает смутное представление Называя ее Эфиопией Лебедева исследование Но как из Будды не стоит делать христианина Точно так же из наличия весьма поздних восточных легенд о христе следует, что Иисус был индуистом Тибетская легенда о Христе могла быть создана самими христианами, причем далеко не апостольского века. Николай Рерих высказывает предположение, что легенда о странствиях Христа в Индии может быть несторианской Николай Рерих «Цветы морей. Пути благословения. Сердце Азии. Рига. 1992 год». Нестариане – христианские еретики, бежавшие из Византии в Персию и дальше в Индию. Вновь и вновь напомню, это можно только предполагать. Научно доказать подлинность опубликованного Натовичем текста и его хоть какую-то древность невозможно. Но вполне можно предположить, что в среде индийских христиан могли возникнуть предания, связывающие Христа и их страну. Эти легенды, если они были, пока в научной среде ничего о них не известно, носили, вероятно, миссионерский характер это могли быть попытки индийских христиан доказать своим инаковерующим согражданам что вера их учителя выбрала в себя мудрость всех остальных религиозных школ и даже превзошла их ибраминов и буддистов из расстрийцев слушал иисус и всех их превзошел в своей мудрости и любви к людям христология этого текста разработана весьма мало но в ней нет ничего такого с чем не согласились бы именно нестыриане По представлению крайних нестериан, нет ипостасного тождества Бога Сына и Иисуса. Божественность Христа сказывается лишь в том, что его человеческая воля вполне подчинена воле божественной. Но если этот текст действительно восходит к нестерианам, то мы становимся свидетелями интереснейшей историко-религиозной коллизии. Текст, который был аргументом христиан в их полемике с буддизмом, сегодня становится антихристианским аргументом у нео-буддистов. Кроме того, надо иметь в виду, что Индия, в отличие от монотеистических религий Ближнего Востока, не знает понятия ложной веры. Она стремится любую веру встроить в свою универсальную систему, при этом разве что поставив ее на определенный иерархический уровень истинности. Схватки между религиями в Индии кончаются тем, что новый проповедник должен обратить в свою веру не людей, но богов, богов-покровителей своих оппонентов. Будда проповедует брахманистским божествам, обращает их в свою веру и тем самым в глазах буддистов становится продолжателем ведической традиции. Затем Веданта обратила Будду в свою веру, сделав его аватарой, и тем самым смогла инкорпорировать буддизм в лоно традиционного индуизма. Интереснейший пример посмертного обращения лидера панирующей школы дают кришнаиты. В 19 и 20 воплощениях «Господь явился в семье Вршни, династии Яду, как Господь Баларама и Господь Кришна. Своим приходом он избавил мир от бремени. Затем, в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явился в провинции Гая как Господь Будда, сын Айджаны. Проповедуя, он утверждал, что не верит догмам Вет. Он обманул атеистов, следовавших его принципам, потому что они не верили в Бога, но зато безоговорочно верили в Господа Будду, который сам был воплощением Бога. Формально философию Господа Будды относят к атеистическим философиям, так как она не признает Верховного Господа и отвергает авторитет вед. На самом же деле Господь замаскировал свои намерения. Господь Будда воплощение Бога и, следовательно, изначальный учитель ведического знания. Поэтому он не может отвергать философию вет, но он сделал вид, что отвергает ее, потому что демоны, ссылаясь на Веды, пытались оправдать убийство коров. «Пхактивиданта с вами Прабхупада. Шримат Пхагаватам. Первая песнь. Творение. Издание Пхактивиданта Буктраст». Так атеист Будда, при жизни боровшийся даже с пантеизмом, посмертно был обращен в теизм. Формально обратная, но по сути точно такая же процедура была проделана в индийском религиозном сознании и с Иисусом. Из теиста его желают превратить в буддиста, чтобы иметь возможность и этого столь необычного учителя числить в списке почитаемых духов. Однако буддисту негоже считать, что Будда был аватарой Вишну, равно и христианину не надо с восторгом принимать рассказки об Иисусе-буддисте. Точно так же из наличия весьма поздних, по сравнению с каноническими Евангелиями, восточных легенд о Христе, не следует, что Иисус действительно был индуистом. В апокре Финатовиче содержится, например, явная полемика с каноническими текстами. Оказывается, иудейские священники требовали у Пилата сохранить жизнь Иисусу, но Пилат настоял на смерти. Однако, если такая перверсия есть, то значит уже было с чем полемизировать. Любой исторический феномен надо прежде всего объяснить из его ближайшего контекста. Если мы встречаем похожую мысль у Пушкина, Державина, и в Упанишадах, логичнее предположить, что Пушкин испытал влияние Державина, нежели Упанишад. Так и при обсуждении новозаветных сюжетов, естественно, было бы искать их прообразы рядом с ними, в Ветхом Завете, а не в той культуре, которая была радикально чужда и незнакома палестинцам. Да, буддистские джатаки, рассказывающие о том, что Будда в своих прежних жизнях жертвовал собою для спасения других, вплоть до того, что поил умирающих путешественников своей кровью, похожи на евангельские описания голговской жертвы. Но, во-первых, эти джатаки имеют весьма позднее происхождение. Это поздний буддизм Махаяны, и, возможно, сами сложились не без влияния христианства. Во-вторых, собственно, еврейская религиозная традиция знала, несомненно, более древнее пророчество, с поистине фотографической точностью, описывающая Голгофу. Это 53 глава пророка Исаии.